Похвала как подкрепляющий фактор. Суицидальные индивиды и пациенты с ПРЛ часто одновременно страстно желают похвалы и очень боятся ее. Этот страх может выражаться непосредственно, либо опосредованно, просьбами не хвалить, сомнениями относительно заслуженности похвалы терапевта и тому подобное. Иногда после похвалы пациенты прибегают к более дисфункциональному поведению. это не любовь к похвале объясняется разными причинами. Пациент может бояться того, что похвала означает скорое окончание терапии. Появляется страх оставления. Или же пациент может истолковать похвалу, как попытку терапевта избавиться от него, в результате чего у пациента возникает гнев или начинается паника. Пациент может опасаться того, что после похвалы терапевт начнет требовать от него больше, чем то, на что он способен. Это вызывает страх неудачи или боязнь разочаровать терапевта. В других случаях похвала может восприниматься как отказ терапевта признавать вполне реальные трудности пациента и неудачи в других сферах. Пациент в таких ситуациях переживает чувство неприятия и непонимания. Общая тема во всех этих вариациях – страх пациента остаться наедине с собственным бессилием, необходимость действовать без поддержки терапевта и полагаться на себя, когда он еще к этому не готов. Страх пациента перед Похвалой может подкрепляться несколькими факторами. В прошлом похвала могла ассоциироваться с прекращением дальнейшей помощи, и поддержки или наказанием за неудачу в аналогичной ситуации. В таком случае похвала за успех или правильное выполнение задачи, когда пациент не уверен в повторном успехе, сигнализирует о предстоящем отсутствии необходимой помощи и угрозе наказания. Одна из моих пациенток, с которой я проводила тренинг навыков, почти никогда не давала мне возможности похвалить ее. Всегда говорила, что она не занимается отработкой нового поведения, чувствует себя более несчастной, чем когда-либо, и собирается покончить с собой. Любая попытка похвалы встречалась с протестом и заверением, что я ее не поняла. Примерно 6 месяцев спустя я начала сомневаться в том, что программа эффективна для данной пациентки и ее стоит продолжать. Тогда пациентка продемонстрировал мне, чему она в действительности научилась и сказала, что не хотела признаваться, чтобы я не прекратила проведение тренинга навыков. Пациенты с ПРЛ часто устанавливают для себя неоправданно высокие стандарты. В результате, не выполняя намеченного, они считают, что не заслужили похвалы. Любой человек может сделать то, за что терапевт хвалит пациентов, поэтому похвала воспринимается ими как отражение несостоятельности. Это особенно вероятно в том случае, если объект похвалы стало действительно тривиальное поведение, или похвала звучит неискренне. В результате могут возникнуть чувства вины и или унижения, которые сопровождаются направленным на себя гневом и в некоторых случаях парасуицидальными действиями. Терапевт должен учитывать этот и другие отрицательные последствия похвалы и противодействовать им. Например, он может исследовать нереалистичные ожидания пациента по отношению к самому себе. Можно применить анализ «должен», подробнее об этом читайте в главе 8, а также «Стратегии когнитивной модификации», глава 11. В целом, неспособность принять уместную похвалу следует рассматривать как препятствующая терапии поведения и анализировать, и заниматься ею именно с этой точки зрения. Терапевт должен обсуждать с пациентом последствия неспособности принимать похвалу как в терапевтическом контексте, так и вне его. Стратегия терапевта в данной ситуации будет заключаться в том, чтобы продолжать хвалить пациента, когда это уместно, то есть предоставлять позитивную обратную связь, если пациент демонстрирует прогресс или положительные поведенческие изменения. Но чтобы эта стратегия сработала, терапевт ни в коем случае не должен сочетать похвалу с отрицательным подкреплением. Поэтому за похвалой не должно следовать отчуждение терапевта или ограничение контактов. После того, как я хвалю пациента, я заверяю его в том, что помню о других его трудностях и проблемах, над которыми необходимо работать. Терапевту также нужно быть особо внимательным. Чтобы после похвалы не предъявлять завышенные требования к пациенту Например, если сначала терапевт похвалит пациента за то, что он справился с очень трудной ситуацией Не прибегая к парасуицидальным действиям А в следующий раз после суицидальной попытки будет отчитывать пациента за то, что он якобы не хочет исправить свое поведение Хотя мог бы, как известно, терапевту Это подкрепит страх пациента перед похвалой Продолжительное применение похвалы в атмосфере, которая не подкрепляет стыда, страха или гнева, то есть по сути терапевтическая экспозиция, должно в конце концов изменить валентность похвалы с отрицательной на положительную. Сочетание похвалы с другими видами позитивного терапевтического поведения в конечном счете будет этому способствовать, и обучение подкреплению через похвалу очень важно для пациента. Похвала... Один из наиболее часто применяемых в повседневной жизни факторов социального подкрепления, а человек, для которого похвала выступает отрицательным подкреплением, либо чем-то нейтральным, находится в невыгодном положении.